Глава 26. Вулкан Через неделю с главной базы прилетел челнок навестить меня. Войдя сюда и увидев меня, коллеги сразу ретировались обратно. «Я объяснил им, что попал под излучение кристалла, и сюда лучше не заходить. Увидев меня всего в чешуе и во что превратились мои волосы, а затем и пальцы, они выбежали отсюда в ужасе. «Вы тоже везучие. Сегодня как раз пасмурно, но стоит выйти у солнцу, и я ничего не гарантирую. Возможно, вы составите мне компанию». Мы уже были около входной двери. Склады забиты зараженными. Откуда вы берете столько сырья? Спросил я. Не знаю. Мне доставляют их отовсюду. Порой приходится даже замораживать, чтобы не пропали. Они иммунные? Вовсе нет. У нас есть гарантированно сутки, пока объекты не стали видоизменяться. Я знаю только одно. Их привозят сюда прямиком из пекла. Мои коллеги нашли один кластер, где появляется район большого города, чрезвычайно насыщенный сырьем. Их забирают прямо оттуда. В естественных условиях они начинают превращаться в течение суток. Что происходит? Да ничего особенного. У меня всегда готовы инъекции собственным коктейлем из моих же клеток. Вновь прибывшие я делаю инъекцию разработанного мною коктейля и ее сажают в капсулу. Дальнейшее развитие вы видели сами. Ровно через 6 недель колбу забирают и отвозят. Куда, я не знаю, но к тому моменту элита уже полностью формируется. В состав коктейля входит маркер на генном уровне, который заставляет беспрекословно подчиняться приказу «Моему». Или коллег, кому я делегировал такую возможность? Любого другого монстр убьет, не задумываясь. Как попасть на главную базу? Я захотел проверить его, а заодно и карту. Ну, вы спросили. Последний раз я там был 70 лет назад. Если мне не изменяет память, то мы вылетели из подводной пещеры. Но... Ученый Нолдов что-то вспомнил. «Чего замолчал?» – спросила Лиана. «Насколько я помню, под водой перемещались только челноки. Движение по суше осуществлялось еще одного выхода, замаскированного выхода. Под водой на базу не попасть?» – уточнил я. «Нет, шлюз открывается только после получения специального запроса-ответа. Пароли регулярно меняются». Передать кодированную пару может только челнок. Угнать вы его все равно не сможете. Понятно. Ну и как же нам найти замаскированный вход со стороны суши? С чего вы взяли, что я вам скажу? Да и за 70 лет столько всего изменилось. Между прочим, это главная база сектора. И вас там моментально в порошок разотрут. Растерли бы. «Если не поражение в вашем городе». «Ага», — обрадовалась Лиана, — «все-таки здорово мы вас нагнули». «Здорово. Вы знаете, а мне все равно уже, кто кого там растер или нагнул. Мне все так надоели. Мне надоело плодить ежедневно этих страшилищ, хотя я их называю детьми». В какой-то момент кот, устанавливаемый нам при переходе сюда, исчез из моей головы, и я прозрел. В этот момент я осознал, во что превратился. Первое время я боялся своих же изделий, затем понемногу привык. Это произошло недавно, лет десять назад, видимо, и у него есть срок годности. «С тех пор я только и мечтал закончить вот это все!» Он полуобернулся, разведя руки в стороны и показывая на огромные капсулы с элитой, хищно наблюдавшей за нами. Ведь ему наверняка не составит труда щелкнуть тумблером, и эти твари ринутся на нас. Краем глаза я заметил, как бравый мачо без бачком зашел за свой бронежилет. «Одним словом, вы ждали нас?» — спросил я ученого. «Вас или кого-то другого, мне без разницы. Все, кто прошел порталом на вашу планету, из нас получают инструкции, записываемые на подкорку головного мозга. Сами по себе мы не столь кровожадны, как вы привыкли о нас думать». «Дела говорят сами за себя. Очень слабое утешение, когда тебя разбирают на части, знаете ли», — сказала Наташа. «Я чувствую свою вину, свою и вообще всех нас. Я знаю, что вы попадаете сюда случайно, и это не ваш родной мир. Знаю, что вы и так страдаете, стараясь выжить, а тут еще и мы». Лена хотела что-то сказать, но я удержал ее. «Поэтому я вам помогу. С этим пора заканчивать». Я нашел довольно действенный способ производить элиту, которая слушается моих приказов. Моя лаборатория считается пока экспериментальной. Начальство останавливает только уникальность этой базы в жерле вулкана. Совокупность линзы и моего существования здесь. Если я не ошибаюсь, повторить такие результаты им пока не удалось. Я взорву себя вместе с базой. Щупальцы ученого под носом распушились в разные стороны. «Погоди!» — я поднял руку. «Так как все-таки проникнуть на основную базу?» «Вы знаете координаты?» «Да, но в описании есть только упоминание, что челноки стартуют из-под воды, и ни слова о сухопутном входе», — ответил я. «Я сам воспользовался им однажды, но думаю, что он остался на прежнем месте». Там было полно кактусов, ростом с человека, но не все из них были кактусами. Как это? Среди настоящих есть и искусственные. Они являются оружием. Все подходы к базе просматриваются круглосуточно. Ночью проникнуть на базу так же сложно, как и днем. И что нам делать? Там тоже действует система запрос-ответ. «Разумеется, и пароли меняются еще чаще, чем под водой. Все машины этого сектора автоматически обмениваются между собой информацией при приближении к воротам базы. Вам понадобится захватить подобную машину. Попробуем. Я не стал уточнять, что у нас уже есть броневик Нолдов, тем более командирский. Как найти эти кактусы?» Просто рядом со входом стоит черная скала, она похожа на древний маяк, поэтому рядом с ней и прокопали выход наверх. Почти на самом побережье, заметите, мимо не пройдете. На самой базе мне довелось пожить всего пару месяцев, и я плохо помню, как она устроена. По-моему, база сделана по типу конуса, где узкий конец направлен вниз. В самом низу расположена подкова телепортера. Через него мы попадаем сюда. Что находится на других ярусах, я не помню. На ваше счастье, это база в малоинтересном секторе. И поэтому телепортационные ворота не поддерживаются постоянно открытыми. Активация их происходит раз в три месяца. Последняя была два месяца назад. «Ты хочешь сказать, что база почти пуста?» — вырвалась у Лианы. «Откуда мне знать, сколько челноков прилетало к вам в город?» «Четыре больших и круглых», — ответил я. «Сколько улетело?» «Ни одного». «Значит, основные силы перестали существовать. Генри всегда был самонадеянным идиотом», — засмеялся ученый, тряся синими водорослями вместо рук. Кто этот Генри? Командир базы. Его пнули штабы сюда. Он там тоже опростоволосился. В нашем секторе он досиживал свой срок, чтобы потом отправиться на пенсию. Но отправился в ад, ваш генги, проскрипел папаша кац. Он не мой! Генри держал меня здесь, как и моих сыновей и дочерей, почти не делая различий между мной и ими, и заставлял производить их как можно больше. Но я уже больше так не могу. Был бы я под кодом, тогда возможно еще. Ты хочешь умереть? Как? Я уже говорил, взорву лабораторию вместе с вами или без вас. Его фасеточные глаза насекомого внимательно следили за нами сквозь толстые стекла очков. «Все зависит от того, как вы ответите на мой последний вопрос». «Однако...» Я сглотнул ком в горле, а ведь и правда может. Мало ли у него здесь сюрпризов. Ему, например, достаточно просто заблокировать шлюз. Вся моя команда замерла в ужасе. «Какой?» «Ответьте только честно! Предупреждаю, я пойму, лжете вы или нет! Вы уничтожите базу сектора!» Ученый захотел поквитаться, я его понимаю. «Ах, это! У меня камень упал с души! С большим удовольствием, тем более, когда они так уязвимы!» «Верю! Тогда бегите на выход! Десяти минут вам, надеюсь, хватит!» Он посеменил по полу, и только сейчас я заметил, то, что я принял за сапоги, были тоже щупальца. Он вытащил из кармана пальто или плаща небольшой прибор и нажал комбинацию кнопок. Под потолком замерцали тревожным оранжевым светом фонари, и по всей базе раздались звуки сирены. «Бегите и простите меня!» Мы, не сговариваясь, ринулись назад по широкому коридору. Подгонять никого нужды не было. На склонах кратера мы оказались через 7 минут быстрого бега. Еще через 2 минуты мы уже кубарем скатились вниз по склону горы. Еще через минуту под нами ходуном заходила земля. А из кратера вырвался огненный столб высотой с небоскреб. Кратер зашатался. Стенки его начали осыпаться внутрь, и на месте потухшего вулкана осталась глубокая воронка. На дне ее показалась вода. Кац предупреждал, зловеще произнес папаша кац. Чрез увлечение наукой смягтельно! Ну, а томиты были совершенно нифига не ученые, однако же, засмеялась Лиана. На обратном пути бес изъявил желание проехаться вместе с нами. Гном сидел за рулем, рядом с ним на месте стрелка устроилась Лиана за пультом управления огнем. Мы с профессором и Наташа с бесом разместились в салоне. «Я не перестаю удивляться, как вам удается так лихо разбираться с проблемами. Только появились. Скреберы грохнули, которого не могли убить несколько лет. Здесь тоже стоило вам только появиться». И ученый распустил сопли. Хотя последние 70 лет только и дело, что клепал монстров. Недоумевал бес. «Это его гном разжалобил», — откликнулась Лиана. «Ты заметил, как он на него смотрел?» «Ничего он на меня и не смотрел», — пожал плечами гном, выезжая на шоссе. «Смотрел, смотрел, я тоже обратила внимание», — включилась в игру Наташа. Когда заняться было нечем, девки начинали глумиться над гномом. «Мне даже показалось, что он в конце попросит лесника оставить тебя с ним на часок, а потом взорвет все к чертовой матери». «Вы че, охерели? Сами бы оставались. Ты и так временами фиолетовый, из тебя бы вышел отличный элитник», — возмутился гном. «Ах, вот ты как заговорил, маленький говнюк!» Наташа моментально стала фиолетовой и протянула к нему свои руки. гно сжал голову в плечи, и броневик начал петлять по дороге. «Завязывай, Наташ, сейчас у него инфаркт будет», — сказал я строго. «Шучу же!» Одним махом, став обычный, со своей ехидной улыбочкой на лице ответила Наташа. «Э, «Если серьезно», — вновь поднял вопрос бес. «Если серьезно, то скребера, кроме Наташи, никто бы и не убил», — сказал я. «А ты лесник», — прокаркал папаша Кац. «Я так, просто, выманить его мог кто угодно, у Наташи же уникальный дар». «Однако же никто не выманил, не прибедняйся, Женя», — напомнила Лиана. «А здесь ты сам все слышал, без прошивка слетела у него, и вот результат, совесть заела старикашку». «Как у вас все просто получается? Но теперь, когда вы порешали всех, что планируете делать дальше?» Бесу, похоже, было интересно с нами, но ну, уж с Наташей это точно. «Вавилон!» – громко сказала Лиана. «Дальше мы едем в Вавилон!» «Вот видишь, бес, мы едем в Вавилон творить добро!» – ответил я бесу. «Это с какой стороны посмотреть? там ты уже натворил добра!» — раздался скрипучий смех знахаря. — Не без твоей помощи, папаша. — Нельзя же так дословно следовать инструкциям, — возмутился профессор. — Я не подозгивал, что у кого-то хватит мозгов выстрелить в систему охлаждения реактора. — Папаша Кац, а ты бы сам что выбрал — систему охлаждения или последовать за своими друзьями со стаба? — Ну, если так ставится вопрос, то, конечно, система систему охлаждения. Просто кому рассказать про такое? Лесник всегда правильно все делает», — поддержал меня гном. «Понятно», — кивнул бес. «И что, в Вавилоне осядете?» «Вообще-то мы хотим в пекло», — сказала Наташа. «Кац, не стал бы утверждать за всех!» С тревогой в голосе проскрипел знахарь. «Кац, не хочет?» — изумилась Наташа. «Не хочешь попробовать раджемчуг?» не откажусь но если его мне как и тебе положат под язык меглин огрызнулся папаша кац ты хоть представляешь девочка как тебе повезло до сих пор не очень призналась наташа то то и оно кац погрозил своим корявым пальцем откуда вообще беетсягад жемчуг мне вот лично до сих пор неизвестно кого же надо завалить за такую жемчужину «Что-то очень большое, по всей видимости», — покачал головой без «Мы здесь про таких не слышали». «Что означает приставка «рад»?» — спросил я. «Гад — значит, добытые существа, подвекшегося ионизирующему излучению, радиации, когоче говоря», — разъяснил папаша Кац. «То есть и скреберы радиоактивные бывают, только вот их мне не хватало». «Лесник, я их заморожу», — пообещала Наташа. «Я бы не был столько тягогичен», — не согласился знахарь. «Если один раз получилось, не значит, что всегда будет получаться». «Так или иначе, а после Вавилона мы двинем в пекло, так, лесник?» Наташа внимательно посмотрела на меня. «Упс, а когда это вы уже решили? Пока я в отрубе была?» — опомнилась Лиана. «Я ничего такого о пекле не говорила. Жень, что происходит?» «Все верно, пока ты спала, подруга», — кивнула Наташа. «Мне еще стоит о чем-то знать, пока я спала». Лиана впилась взглядом в Наташу. «Нет». Наташа опустила глаза. «Точно?» В голосе Лианы прибавилось металла, я внутренне напрягся. «Вот тебе репетиция того, что может быть. Один раз, как говорят, не считается, но...» «Не грузи, мы о пекле говорили». «Лесник был не против». Наташа съехала со скользкой темой, сказав при этом часть правды. «Я был не против». «Пекло, конечно, интересно, но одним там не выжить», — продолжила Лиана. «Когда у нас были проездом люди из Вавилона, они рассказывали о том, какие ништяки таскают оттуда. У них там целый экспедиционный корпус стоит». «Что стоит?» — не понял гном, внимательно слушавший разговор. «Не то, что ты подумал». Проскрипел кац. «Лагерь на стабе в пекле, они там вахтами находятся, потому как снабжение нерегулярное, заезжают группами на охоту недели на три обратно». «На скреберов?» — изумился парень. «Нахуеберов? С дуба, что ли, рухнул? ту бы одолеть и то за счастье. Там даже бегуны размером со слона». «Ну не гони, рыжие!» — рассмеялся гном. «А муравьи собаку ростом. Затерянный мир я тоже читал в детстве». «Я тоже слышал, что загажённые там на порядок сильнее», — поддержал Лиану папаша Кац. «Ну так как Лиана?» — напряженно спросила Наташа, понимая, что без нее вся затея не срастется. «Я как муж. Скажет, пойду». Она подмигнула мне. «Какая послушная жена!» — обрадовался бес. «Скажу, пойдешь. После Вавилона отправимся в пекло». «Значит, скоро уедете». Задумался о чем-то своем бес. Наташа посмотрела на него, затем на меня. «Вот оно что. Она его хочет с нами затащить. Чего-то мне не верится, что он поедет из сытой жизни в неизведанной ебеня, где можно очень быстро склеить ласты». «Замков там точно нет, а если согласиться, то как быть? Не возьмешь его, и Наташа тоже заортачится». «В то же время мужик он рассудительный, но не рисковый. Это поправимо, жизнь заставит еще не так запляшешь». «У нас был один паренек, ну как гном, совсем зеленый, попал к нам из артиллерийского училища. Уж не знаю, какими путями дорогами его занесло». «Предали мне его как порученца, подай, принеси, в общем». И как-то раз ловили мы группу власовцев, они из нашего тыла к немцам и выходили, подготовленные, конечно, но не чита немецким парашютистам. Я их засек и отпугнул огнем, заставив их кругом обходить мою засаду. Послал я его с донесением, чтобы помощь позвать. До сих пор не мог себе простить, не думал я, что они встретятся, никак не думал. А он на них прямо выскочил, но молодец пацан, одного сходу наповал, а четверо других его прижали к болоту, но он и подорвал себя на гранате. Еще двоих с собой прихватил, если бы я знал, что их всего пятеро, по-другому бы действовал. Побежал я к нему, но не успел, а такой интеллигентный парень казался скромный даже. Так что жизнь заставит не то, что под пулей и под гранату полезешь. «За меня, может, бесы не полезет, а вот за Наташку точно. Но здесь все равно все должны решать. Хотя мне бы напарник не помешал, а то все девчонок подставляю». «Бес, может, с нами пойдешь?» – спросила Наташа. Ее я тоже хорошо понимал. «Если возьмете, пойду. На мне, правда, некоторые обязательства есть. Мента все же. Удмурт не обрадуется, но и держать помимо воли не станет». Тихо сказал бес. Я посмотрел на Лиану, та прикрыла глаза в знак согласия. Гном, как всегда, пожал плечами. «Кас предупреждает», — сказал знахарь. «О чем?» — спросили мы с Наташей одновременно. «Будет трудно. Пекло это вам не в замке кверху жопой лежать и пихдеть».